Глава одиннадцатая «Бабушка, это Зетта, она будет жить с нами!» С порога показал я родственнице системный блок. «Руки иди мой, Гулёна, переодевайся в домашнюю, да до стол садись!» С показным ворчанием тут же развернула меня Марина. «Хоть к ужину успела на то, спасибо!» «Вот уж в чем меня точно не надо упрашивать!» «Бабушка, а можно я дам доступ Зетте к нашей локальной сети?» Взявшись за ложку, переспросил я. «Регистрацию я уже провел!» Синта, наверняка, сейчас хмыкнула. Мало того, что формальное разрешение ей было нужно как собаке пятая нога, так я ей уже сделал совершенно официальный аккаунт для работы через свой ПКУ удалённо. А пекунша моя, видимо, слишком долго жила одна и потому не заморочилась с агрегацией прав для вновь обретённого внука, оставив за собой лишь админские функции. Или просто так доверяла, что не ограничила доступ к умной инфраструктуре своего дома и хозяйства. Ну, да пожалуйста, Наконец озвучило согласие женщину с умилением, наблюдая, как я наворачиваю ее суп из кролика с «домашней лапшой». В кавычках это потому, что задавшись вопросом доступа, я пробежался по списку подключенной в нашу локальную сеть техники и почитал спецификации. Так вот, бабушкина машинка, фермерский пищевой комбайн для малых и средних хозяйств «ФПМ-2К9», Ковровского механического завода мог подобные изделия выпускать тоннами, только сырьё засыпай в приёмный бункеры. В смысле, зерно, яйца, если есть, и соль. Но можно и покупную муку для особо без рук, у кого собственной пшеницы нет. Ты тоже можешь к ней обращаться, если что. Передал предложение я. За тебя очень многое по плечу. Она далеко не рядовой инскин и реально может сильно помочь. «Покинув Влада, я первым делом в ближайшем магазине бытовых мелочей приобрел собственную гарнитуру. Благо, бабушка настолько копеечный платеж сразу же подтвердила. И весь оставшийся путь домой проболтал, в дирижабле прочатился со своей электронной девушкой. Встроенного в блок питания аккумулятора, по привычке называемого системой резервного энергоснабжения, за эти должно было хватить суток на пять непрерывной активности». Одна из приятных мелочей, недоступных ещё каких-то 30 лет назад. Так вот, Синта очень настаивала, что, цитирую: "Не хочет быть на хлебнице в семье". Пришлось дать обещание, что донесу её желание помогать родственнице. Разумеется, прямо так, по-глупому, вываливать на голову бабушке новой, что Зэта не просто полноценная личность, но ещё и моя девушка, мы не собирались. Не место и уж тем более не время. Пообщавшись с симпаем, я мог точно предсказать реакцию, что опекунши что других людей. Мягко говоря, недопонимание с негативным оттенком. С тем же, как моей любимой полноценно позиционировать себя в обществе и кем её определять при попытке не как ещё один костомный, самодельный, самописный ИИ, а настоящей легализации, вообще очень большой вопрос. Мы ещё не успели выяснить, как в Здешней России в принципе относятся к иномирцам. Собственно, получив доступ к сети, Зэта как раз занялась аккуратным сбором и анализом информации, в том числе и на эту тему. Тонкость в том, что синтаг пришельцам из иных миров теперь формально не относилась. После восстановления и последующей частичной адаптации под земные микроэлектронные технологии своего исходного кода Она с полным на то основанием окончательно перестала состоять в общности, как в клане иммигрантов в Японию из другого мира. А так как чудо на базе молодых защитников Монтерей Бэй, в результате которого персональный помощник превратился в Зету, можно было в какой-то мере классифицировать как рождение, то моя Синта вообще теперь являлась американкой согласно штатовским законам. И это только одна трактовка из массы более-менее юридически вменяемых Впрочем, бывшую в прошлой жизни старосту класса в японской школе-интернате Хиро, электронная девушка вопрос собственного статуса не особо волновал. Просто хочу быть всегда с тобой, сказала она мне. Это всё, что мне нужно для счастья. Но с таким положением дел категорически не согласен был уже я. Конечно, на решение вопроса могли уйти долгие годы, принцип слона надо есть по кусочкам никто не отменял. Но мне ли не знать, что самые сложные задачи решаются, если в нужном направлении последовательно и упорно прикладывать усилия, не забывая включить голову, особенно если эту самую голову в процессе никто не пытается оторвать. Есть вещи очень важные, которые о стране можно понять только пожив в ней. Например, в Японии практически невозможно подняться выше своего социального статуса больше, чем на несколько ступеней. Индивидуальное возвышение там лишь ступенька для роста твоего рода или клана, одна в долгой-долгой лестнице на самый верх. Соответственно, в выскочку будут пинать всем миром. Определённая гибкость в этой системе есть, конечно, включая чёрные ходы, но основное правило остаётся незыблемым. Соединённость до Америки полная противоположность стране восходящего солнца, место широчайших персональных возможностей. Да, пролететь из грязи в князи в один присест могут единицы, и наверху им будут не рады, и так тесно, но шанс есть у каждого. Вот только восхождение по социальной лестнице в Америке никак не гарантирует, что ты удержишься на верхней ступеньке. За места на вершине социальной пирамиды в Штатах идет непрерывная борьба. К чем выше забрался, тем больше желающих тебя столкнуть, завладев наработанным финансовым, социальным или политическим капиталом. Законы, подобное рейдерство запрещают как бы. Но если очень хочется, есть возможности на закон все кто нужно закроют глаза. А нанятые юристы потом отработают хвосты, получив свою часть захваченного куша. То, что я увидел за последние несколько дней на Родине, мне понравилось. Атомные дрежабле станции, централизованной и главное автоматизированной, то есть с минимизацией человеческого фактора, контроль государства над многими сферами жизни Продвинутое социальное обеспечение вплоть до персональных приборов коммуникации. Похоже, здесьняя Россия последовательно развивалась в том же ключе, что и оставленная мною не по своей воле страна в моём мире, только с поправками на фактор попытки и на мировой инвазии и 30 дополнительно прошедших лет. А это значит, я правильно сделал, сходу выложив главный свой козырь в консульстве, рассказав о наличии способностей якоря. Сейчас объясню почему. Политолог из меня тот ещё, как и экономист. Хотя я честно отработал почти год таксистом, видимо, этого оказалось недостаточно, чтобы почувствовать себя экспертом по таким важным вопросам и открыть в себе дар спортивного футбольного аналитика. Тем не менее, ключевую особенность именно российских реалий даже мне выделить оказалось несложно. Это централизация. Мегапроекты вроде аэромобильных АЭС не потянут участники, даже если они каждый год уносят в клюве треть военного бюджета США. А массовое их внедрение означает, что самодеятельность местных властей в регионах окончательно взята под контроль центральными структурами. Плохо это или хорошо? Лично для меня просто офигенно. Если в Америке я засветив свои свойства стал ценным призом, который надо перехватить и запрятать, чтобы не отняли противники-конкуренты, то здесь, в местной России, перетягивать за меня канат было попросту никому. Все научные исследовательские институты принадлежат государству. Частных лабораторий нужного для исследования ядерных способностей калибра просто нет. А все, что были, давно уже выкуплены в бюджет полностью или частично, но с установкой полного контроля. Аналогично и с другими крупными структурами типа предприятий и корпораций. Ещё в 2020 году доля государственной собственности в РФ составляла 74%, а сейчас идёт 2051-й Таким образом, находясь внутри страны и являясь гражданином, я как стратегический ресурс уже словно лежу на складе в надлежащих условиях и под контролем большого брата, простите, единого национального реестра. Меня просто не зачем куда-то быстро тащить, прятать и неаккуратно препарировать, пытаясь добраться до вожделенных возможностей, пока более сильный не нашёл и не отнял. Проблемы могут возникнуть, если я начну действовать против системы, но я и не собираюсь У нас общий враг, нависшая над миром угроза новой волны вторженцев и новых изменений. По фас на сказано, однако так оно и есть. Ну как, нравится? спросил у меня довольный Прохоров. Я только кивнул, продолжая заворожённо крутить в руках шар из какой-то синтетической смолы, твёрдый и прозрачный, как горный хрусталь. Внутри раскинул ажурный, отливающий льдистой синевой лепестки, невероятно красивый рукотворный цветок. Шар работал как линза, поэтому я без проблем мог разглядеть тончайший рельеф на поверхности составных элементов этого произведения искусства, сотканного из металла и пластиков. Это так игрушка, позволив мне полюбоваться образцом, постучал по массивной станине станка-фабрикатора Трудовик. Вея, конечно, на его рисование 4 часа убил, но это лишь малая часть возможностей малого мобильного производственного комплекса. Скажу так, имея ММПК и доступ к нужным материалам или их временным заменителям, без проблем можно собрать ещё один ММПК. С нуля, без единой готовой микросхемы. Если интересно, приходи на факультатив по пятницам. Через некоторое время сам так сможешь. Наверное, приду. Я всё ещё находился под впечатлением. Ладно, мне надо идти к твоим дружкам обтусам в класс. Покосился на дисплей ПКУ директор и недоверчиво переспросил: "Ты точно справишься? Ещё раз показать не надо?" "Справлюсь". Посмотрев на занявшее четверть помещения устройство для изготовления всего, я вздохнул и примерился лобзиком к закреплённому в тисках куску разрисованной фигурными линиями распила фанеры. Впрочем, за 6 уроков труда подряд даже я должен уложиться. Кузнецов, ты мне, конечно, не поверишь, но без навыка работы руками тебе никакой МППК не поможет, покачал головой учитель. Сломаешь его только да и всё. Да и что за мужик такой, если он пилой, напильником и молотком не может решить любую проблему? Так что пойдёшь на гражданку, ещё 10 раз спасибо мне скажешь. Он имеет в виду гражданскую срочную службу длительностью 1 год, обязательную для всех граждан обоих полов после достижения совершеннолетия. В наушник подсказала мне Зата Она заменила собой военную в 2028 году. По сути, это годовая подготовка и тренировка действий в различных экстремальных ситуациях, частью государственной доктрины противодействия иномирным угрозам. Призыв производится два раза в год осенью и весной. Весело, только и прокомментировал я, выкручивая удерживающие куски разорванного пополам полотна винты барашки и 2 см не пропилил. Скорее бы уже мит обработал мои американские документы, блин. Ещё хорошие новости есть. У тебя начался урок, и я приняла за тебя звонок. Незамедлительно откликнулась Синта. Михаил Сергеевич Филиппов, научный сотрудник НИИ физики пространства, просит тебя быть послезавтра в 6:00 вечера дома для освидетельствования заявленных сверхспособностей.